Весна Уж верба вся пушистая Уж верба вся пушистая Раскинулась кругом, Опять весна душистая Повеяла крылом. Станицей тучки носятся, Тепло озарены, И в душу снова просятся Пленительные сны. Везде разнообразную картиной Занят взгляд. Шумит толпой праздную народ, чему-то рад. Какой-то тайной жаждою мечта распалена, И над душою каждою проносится весна. 1844 год Еще весна, как будто неземной. Еще весна. Как будто неземной какой-то дух Ночным владеет садом. Иду я молча, медленно и рядом, Мой темный профиль движется со мной. Еще оленей сумрачен приют, Между ветвей небесный свод синеет. А я иду, душистый холод веет в лицо, Иду, и соловьи поют. Несбыточная грезится опять, Несбыточная в нашем бедном мире, И грудь вздыхает радость не шире, и вновь кого-то хочется обнять. Придет пора, и скоро, может быть, Опять земля взолкает обновиться, Но это сердце перестанет биться, И ничего не будет уж любить.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 Но возрождение весь живая уж есть в пролетных журавлях, И их глазами провожая, Стоит красавица степная с румянцем сизом на щеках. 1854 год. Пчелы. Пропаду от тоски я и лени, Одинокая жизнь не мила. Сердце ноет, слабеют колени. В каждый гвоздик душистой сирени, Распевая, вползает пчела. Дай хоть выйду я в чистое поле Или совсем потеряюсь в лесу. С каждым шагом мне легче на воле. Сердце пышет все более и более. Точно уголь в груди я несу. Нет, постой же! С тоскою моею здесь расстанусь. Черемуха спит. Ах, опять эти пчелы под нею, И никак я понять не умею, На цветах ли, в ушах ли звенит? 1854 год. Весенние мысли. Снова птицы летят издалека. К берегам, расторгающим лед, Солнце теплое ходит высоко, И душистого ландыша ждёт. Снова в сердце ничем не умеришь, Долонит восходящую кровь, И душою подкупленной веришь, Что как мир бесконечна любовь. Но сойдемся ли снова так близко Средь природы разнеженной мы, Как видала ходившая низко Нас холодное солнце зимы. 1848 год Весна на дворе Как дышит грудь свежой емко, Слова не выразят ничьи, Как по оврагам в полдень громко На пену прядают ручьи. В эфире песнь дрожит и тает, На глыбе зеленеет рожь, И голос нежный напивает, И еще весну переживешь. 1855 год. Первый ландыш. О, первый ландыш! Из-под снега ты просишь солнечных лучей, Какая девственная нега в душистой чистоте твоей, как первый луч весенний ярок, Какие в нем не сходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющей весны, так дева в первый раз вздыхает, о чем неясно ей самой. И робкий вздох благоухает избытком. Жизни молодой. 1854 год. Еще майская ночь. Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю родной полночный край. Из царства льдов, Из царства в юг и снега Как свежий чист твой вылетает май. Какая ночь! Все звезды до единой Тепло и кротко в душу смотрят вновь, И в воздухе за песню соловьиной Разносится тревога и любовь. Березы ждут. Их лист полупрозрачный застенчиво манит и тешит взор. Они дрожат. Так деви брачной и радостен, и чужд ее убор. Нет, никогда нежнее и бестелесней Твой лик, о ночь, не мог меня томить. Опять к тебе иду с невольной песней. Невольный.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 Уж солнце черными кругами В лесу деревья обвело. Заря сквозит оттенком алым, Подернут блеском небывалым Покрытый снегом косогор. Еще леса стоят в дремоте, Но тем слышнее в каждой ноте Пернатых радость и задор. Ручьи журча и извиваясь, и меж собой перекликаясь, В долину гулкую спешат, и разыгравшиеся воды Под белом мраморные своды с веселым грохотом летят. А там, по Нивам, на просторе, река раскинулась, как море. Стального зеркала светлей. И речка к ней на середину За льдиной выпускает ледину, Как будто стаю лебедей. 1859 год Весенний дождь Еще светло перед окном, В разрывах облак солнце блещет, И воробей своим крылом В песке купаясь трепещет. А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса. И будто в золотой пыли стоит за ней опушка леса. Две капли брызнули в стекло, отлип душистым медом тянет. И что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. 1857 год. Глуп небес опять ясна. Глуп небес опять ясна, Пахнет в воздухе весна. Каждый час и каждый миг Приближается жених. Спит в гробе ледяном, Очарованная сном, спит, Нема и холодна, Вся во власти чар она. Но крылами вешних птиц Он свивает снег с ресниц, И из тужи мертвых грез Проступают капли слёз. 22 марта 1879 год Еще-еще ах, сердце слышит! Еще, еще Ах! Сердце слышит давно, призыв ее родной, И все, что движется и дышит, задышит новою весной. Уж травка светит, скочек талых, Плаксил и чибис прокричал. Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром прорвал. 1882 год Когда вослед весенних бурь Когда вослед весенних бурь над зацветающей землей Нежнее небесная лазурь и облаков воздушен рой, Как той порой отрадно мне Свергать земли томящий прах, Тонуть в небесной глубине И погасать в ее огнях. О, как мне весело следить За пышным дымом туч сквозных, И рад я, что не может быть Ничто вольней и легче их. 1865 год Всю ночь гремел овраг соседний. Всю ночь гремел овраг соседний,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 Ходила гулкая земля. Как верить перелетной тени, К чему мгновенный синий дух, Когда ты здесь, мой добрый гений, Бедами искушенный друг. 1872 год Пришла и тает все вокруг. Пришла и тает все вокруг, все жаждет жизни отдаваться. И сердце, пленник зимних вьюг, вдруг разучилось сжиматься. Заговорило, зацвело все, что вчера томилось нема, и вздохи небо принесло из растворенных врата Эдема. Как весел мелких туч поход, и в торжестве неизъяснимом, Сквозной деревьев хоровод зеленоватым пышет дымом. Поет сверкающий ручей, и с неба песня, как бывала, как будто говорится в ней, все, что ковало, миновало. Нельзя заботу мелочной, хотя на миг не устыдиться. Нельзя предвечной красотой не петь, не славить, не молиться. 20 мая. 1866 год Я рад, когда земного лона Я рад, когда земного лона Весенней жажде соприсущ как ограде каменной балкона С утра кудря вылезет плющ И рядом куст родной смущая И силясь, и боясь летать Семья печужек молодая Зовет заботливую мать Не шевелюсь, не беспокою, Уж не завидую тебе? Вот-вот она здесь, Под рукой пищит на каменном столбе. Я рад, она не отличает меня От камня на свету, Трепещет крыльями, порхает И ловит мошек на лету. 12 декабря, 1879 год Майская ночь Отсталых туч над нами пролетает последняя толпа. Прозрачных отрезок мягко тает у лунного серпа. Царит весны таинственная сила. Звездами на челе. Ты, нежная. Ты счастье мне сулила на суетной земле. А счастье где? Не здесь, в среде у Бога. А вон оно, как дым. За ним, за ним воздушной дорогой и в вечность улетим. 1870 год. Я ждал невесту царицей. Я ждал невесту царицей, опять на землю ты сошла, и утро блещет багреницей. И все ты воздаешь старицей, что осень скудная взяла. Ты пронеслась, ты победила, о тайнах шепчет божество. Цветет недавняя могила, и бессознательная сила свое ликует торжество. 1860 год С гнезд замахали крикливые цапли. С гнезд замахали крикливые цапли. С листьев скатились последние капли. Солнце с прозрачных сияя небес в тихих струях опрокинуло лес. Сердце куда-то слетела забота. Вижу, опять улыбается кто-то. Или весна выручает свое, Или и солнышко всходит моё. 1883 год Сад весь в цвету. Сад весь в цвету, вечер в огне. Так освежительно радостно мне. Вот я стою, вот я иду. Словно таинственной речи я жду. Это заря, это весна так непостижно зато так ясна. Счастье ли полн, плачу ли я? Ты, благодатная тайна моя. 1884 год. Кукушка.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 И раздается три краты, ясно и томно. Ку-ку. 17 мая 1886 год. За горами, песками, морями. За горами, песками, морями Вечный край благовонных цветов, Где овеяны яркими снами Дремлют розы, не зная снегов. Но красы истомленной молчанье Там на все налагает печать. И палящего солнца лабзанье Призывает не петь, а дышать, Восприяв опьянение долю Задремавших лесов и полей, Где же вырваться птички на волю С затаенную песню своей. И сюда я, где сумрак короче, Где заря любит зорю будить, В холодок вашей северной ночи Прилетаю и петь, и любить. Апрель 1891 год